Глава 18. Не портим мне игру. Ресторан мне в целом понравился. Но, если честно, после фантастического ресторана «Рынка между мирья» он показался каким-то скучноватым, что ли. На столах круглые магические светильники, само помещение выдержано в строгих темных тонах, интерьер классический, народу мало. Помимо нас имелось еще две пары за отдаленными столиками. Оно и неудивительно. Судя по всему, Врат выбирал заведение по принципу «подальше от туристических маршрутов». Чтобы сюда попасть, нам пришлось пройти по переулкам сквозь дворы, пересечь пару небольших улочек и углубиться в тихий скверик. Очевидно, что этот ресторанчик посещали в основном местные жители, особенно те, что при деньгах. Этот последний вывод я сделала, глянув в меню. Цены впечатляли. С другой стороны, чистота здесь царила умопомрачительная. Персонал был услужлив и незаметен, а официанты носили белоснежные перчатки. И, как я выяснила чуть позже, кухня здесь была на высоте. Повара действительно постарались, еда буквально таяла во рту. Правда, на мой взгляд, позиции в меню было маловато да и сами блюда не особо затейливые, никаких тебе радужных рулетиков. И вот что интересно. Сразу после нашего появления ресторан начал заполняться людьми. Непривыкшие к подобному ажиотажу официанты сбились с ног, разнося меню. Они выглядели слегка ошарашенными. И градус их удивления все повышался, ведь посетители продолжали пребывать. Вскоре не осталось ни одного свободного места. Наверное, в другое время я бы тоже удивилась, но как-то так получилось, что Макс сумел захватить все мое внимание без остатка, поэтому приток народа я отметила лишь мельком. Стоило нам устроиться за столиком и сделать заказ, как врат начал свою игру. «Ты же поужинаешь сегодня со мной?» «Мы даже еще не пообедали толком!» И вообще я собиралась провести время в номере и как следует отдохнуть, а не ходить бесконечно по ресторанам. А кто говорил о ресторане? Я тоже всеми руками за тихий вечер в номере. Закажем еду. Ты не обнаглел ли? Вкрадчиво уточнила я. Обнаглел. Ага. А тебе не кажется, что ты торопишь события? Точно. Тороплю. «Нет, вы посмотрите на него! Этот нахал вообще не собирался оправдываться!» Я опасно прищурилась, а он, не поведя и бровью, положил на стол свою руку ладонью вверх и слегка пошевелил пальцами, будто кого-то поманил. В этот же момент моя рука, безо всякого участия с моей стороны, сама собой поднялась и легла в его раскрытую ладонь, и тут же попала в капкан его пальцев. «Эй!» Возмутилась я, безуспешно пытаясь вернуть себе конечность. Правда, дёргала не особенно сильно. Ну так как насчет ужина? Он чуть подался вперед, удерживая мой взгляд. М-да. Настолько возмутительно, что даже забавно. Что ж, почему бы и не поиграть? Я так долго лишала себя удовольствия от этой игры, всеми силами избегая мужчин. А ведь это так... «Остро и увлекательно?» «Я подумаю», — хмыкнула я. «Даже интересно, какие еще методы убеждения он предпримет? Если раньше меня полностью задавило бы чужой настойчивой волей, то сейчас мы играли на равных. А может, даже у меня было преимущество?» «Что ж, твое право», — неожиданно согласился он. Думать иногда очень полезно. Например, не мешает хорошенько обдумать, что конкретно мы закажем вечером в номер. Вопрос серьезный, решать его без детального предварительного анализа весьма неразумно. Я прыснула, не удержавшись. Потом с огромным трудом заставила себя сделать каменное лицо и высокомерно заметила. «Простите, господин новый королевский маг, но, как и положено приличной девушке, Я отклоняю ваше предложение. Простите, госпожа Альшира, но я настаиваю. Врат, Альшира. Всё, тупик. Ладно, зайдем с другого конца. Зачем я тебе? Спросила в лоб. Нужна, ты знаешь. Для раскрытия способностей? Да, но не только. Мы оба должны вспомнить. Нас что-то связывает, и ты тоже это чувствуешь. «А если я не хочу вспоминать?» Закинула удочку я, немного помолчав. Кажется, он удивился. Не могу сказать точно, так как лицо осталось совершенно непроницаемым. «Смотрю, ты такой вариант даже не рассматривал», широко ухмыльнулась я. «Ведь если дело обстоит таким образом что я тебе нужна, а ты мне, получается, нет. Я не отпущу тебя. Знаешь, — задумчиво сказала я, — что-то мне подсказывает, что если я пожелаю, то у тебя никак не получится меня удержать против воли. Полной уверенности, конечно, нет, но... Возможно, — признал Мак. Огорченным он не выглядел. Но это сработает только при условии абсолютной уверенности с твоей стороны. Ты должна быть готова отречься от прошлого без тени сомнения. Тогда сопротивление будет иметь смысл. И только в этом случае ты, возможно, сумеешь дать мне полноценный отпор. А вот я думаю, что полной уверенности у тебя нет. Рискнешь ли ты противостоять мне при таком раскладе? Может, проверим прямо сейчас? Его глаза сверкнули. Меня бросило в жар. Я прочитала в них обещания расправы и... желание. Демоны. Кажется, поражение мне даже понравится. И да, он прав. Прямо сейчас исход схватки предрешен. У меня нет уверенности, чтобы стоять до конца. Вот только издаваться я сейчас не намерена. Ведь его желание может быть вызвано отнюдь не физиологической потребностью или искренним влечением ко мне, как к женщине. Туман-поглотитель! Да я и сама чувствую это. Что-то во мне страстно желает этой близости, чтобы через нее напитаться силой и разорвать сдерживающую оболочку. Думаю, с вратом происходит что-то подобное. Разница лишь в том, что он не сопротивляется этому, а я сопротивляюсь. Правда, пока сама точно не знаю, почему. Прикосновение его руки начало обжигать. О, как великое искушение послать все к демонам и с головой нырнуть в этот влекущий и бесконечно темный водоворот. Я дернула головой, обрывая контакт глаз. Пора с этим заканчивать. «Есть другие способы ускорить возвращение воспоминаний», — сказала тихо. «Этот самый приятный» но не факт, что самый эффективный. Например, пребывание в замке явно увеличило твою силу и практически разрушило барьер, отделяющий тебя от прошлого. Ты очень изменился после этой поездки. Потому что ты была там со мной. Допустим. Предположим, что без сотрудничества со мной у тебя ничего не выйдет. Значит, твоя цель сделать все, чтобы у меня не было желания сбежать, правильно? Например, сделать наше сотрудничество очень, как ты выразился, приятным. Но это тоже не самый надежный способ. Ведь что-то может измениться, и я сбегу. И не говори, что ты не думал об этом. И риск остается. Если, конечно, мы не заключим сделку. Я останусь с тобой до тех пор, пока твои воспоминания полностью не восстановятся. Молчи. Он собирался что-то сказать, но я прервала. И он, хмыкнув, промолчал. «Но наши отношения будут исключительно дружескими и партнерскими, ничего больше, никакой близости, никакой романтики. А как только память будет восстановлена, ты не будешь меня удерживать и отпустишь, если я пожелаю уйти. Все просто. Но самое прекрасное, тебе не надо будет опасаться, что что-то пойдет не так» ведь мы заключим настоящую нерешимую сделку с помощью третьей силы. Нет. Ответ вырвался у него раньше, чем я закончила предложение. Интересно. Это о многом говорит. Дело в том, что такую сделку нельзя разорвать. Если даже обе стороны в процессе передумают, им все равно придется идти до конца, ведь они призывают свидетели третью силу. Третья сила — это нечто, стоящее между светом и тьмой. Нечто, что держит мир в равновесии. Не будет третьей силы, и всё падёт, исчезнет. А воплощение третьей силы — это великий судья. Те, кто заключают сделку, как бы призывают его, одного из изначальных богов, в свидетели. И как бы ни сложились обстоятельства, сделка будет выполнена, или нарушитель покарает силы судьи, такая же бесстрастная и беспощадная, как и он сам. Предложив магу заключить такую сделку, я хотела проверить, насколько важно для него вернуть воспоминания. Готов ли он ради этого отказаться от меня? Навсегда отказаться, так как переиграть не получится. «Не спеши с ответом, подумай», — предложила я, медленно протягивая руку, чтобы взять бокал с вином. Потом также, не спеша, отпила, покатала терпкую жидкость во рту, позволила ей пролиться в горло и только после этого аккуратно вернула бокал на стол. Мак молча наблюдал за моими действиями. Хотела бы я знать, какие мысли роились у него в голове. Впрочем, пусть роятся. Мне нужен осмысленный, полностью осознанный ответ. Не желая торопить мысленный процесс, я принялась рассматривать зал, а потом остановила взгляд на посетителях, сидящих за ближайшим столиком. Их лица неожиданно показались мне знакомыми. Более того, они и сами таращились на меня, улыбаясь во весь рот и кивая, как заведенные. Я поспешно перевела взгляд, но за соседним столиком сидели точно такие же чудаки, лучащиеся чрезмерным, ничем не оправданным дружелюбием. Внезапно я осознала, что весь зал смотрит только на нас с вратом. И, да, подавляющее большинство присутствующих мужчины, причем многих из них я как будто уже видела. Они были на вечеринке у принцессы, — тихо сказал мне маг. Видимо, и он все это время не оторвал от меня взгляда. «Да, точно!» Я повернулась к нему. Мое изумленное лицо вызвало у него улыбку. «Но что они тут...» «Стоп, погоди-ка!» «Хочешь сказать, эти...» Ха, «Озабоченные коллекционеры и намерянок караулили нас возле гостиницы?» «Тогда почему никто из них не навязался на экскурсию в замок а, -а, -а Поняла!» Экскурсионные моговозки подаются к другому входу, и эти маньяки, должно быть, стерегли нас неподалеку от парадного. Вот ведь какие! А я и внимания не обратила. Они тебе мешают?» Его голос был скучающим. Казалось, вопрос задан просто так, без особого умысла, если, конечно, не принимать во внимание глаза, а точнее, легкий, еле уловимый прищур. Даже не угроза, скорее, намек на опасность. Однако я со всей ясностью восприняла посыл, который он, сам того не замечая, транслировал, и покрылась мурашками с ног до головы. Кажется, от моего ответа на вопрос зависит, так скажем, состояние здоровья особо назойливых кавалеров. М да, настолько пугает, что даже восхищает. Пожалуй, нет. Решила я, расправляя несуществующую складочку на платье. «Правда?» — с кровожадной дотошностью уточнил маг. То ли хотел с кем-то повздорить, то ли избегал ответа на поставленный мной вопрос по поводу сделки. «Да», — я отвечала абсолютно уверенно. «И не из-за жалости к этим озабоченным парням. Скорее, мне нравилось быть в центре мужского внимания». Даже такого, жадного, приземленного, А моя внутренняя, глубинная сущность и вовсе блаженствовала. Похоть подпитывала ее силой. Кажется, он хотел поспорить со мной. Но в этот момент дверь открылась, и в зал ресторана в сопровождении охраны вплыла принцесса. Я едва не расхохоталась. Только ее тут и не хватало. Ничуть не смущаясь обилия посетителей, Нанна прошла к тому из столиков, который был совсем рядом с нашим. Сидящие там люди поспешно метнулись в стороны, освобождая ей место. Обслуживать высокопоставленную особу вышел сам хозяин ресторана, ухоженный, полноватый мужчина в дорогом костюме. В его руках поднос смотрелся дико, учитывая, что на запястье поплескивали часы с зависшим в воздухе циферблатом, приобретённые за баснословную сумму, я такие видела в ювелирной лавке торговцев из Тельсея на рынке Междумирья, а пальцы были унизаны перстнями. Принцесса же и брови не повела. Очевидно, в этом мире и в этом городе такая практика была вполне нормальной. Ну и, разумеется, Нана то и дело поглядывала на нас. По ее плану нам, очевидно, как-то полагалось продемонстрировать удивление от ее появления. Но мы, даже не сговариваясь, сделали вид, что поглощены беседой и совершенно не замечаем присутствия в непосредственной близости дочери короля. Очевидно, нам пришла в голову одна и та же мысль. Интересно, что будет делать принцесса, если все пойдет не по ее плану. А принцесса, как выяснилось, к подобному повороту не подготовилась. Она несколько раз кидала на нас взгляды, но мы смотрели только друг на друга. Требовать немедленного подчинения от королевского мага она не могла. По особому распоряжению ее отца он был в отгуле. Врат пояснил, что приказы принцессы он исполнять обязан только в том случае, если они не противоречат воле короля. А король, я думаю, уже успел очень доходчиво объяснить дочери, что лучше ей оставить магов в покое и обратить свой взор на специально подобранных женихов, которые не только подходили ей по статусу, но и могли существенно укрепить положение Переслея в междумировой политике. Забавно посмотреть, как будет выкручиваться на Во-первых, как я уже обозначила, к привычным методам она прибегнуть не могла. Во-вторых, эмоции явно мешали ей найти решение. Я очень ясно ощущала их наплыв. Более того, эта гремучая смесь ревности, злобы и беспомощности придавала мне сил. По правде сказать, я была от этого не в восторге. Слишком уж наслаждалась внутренняя тьма, упиваясь чужими переживаниями. Если дать ей волю, то вскоре и сам не заметишь, как превратишься в отчаянного злодея, который нарочно расстраивает окружающих, чтобы до отвала наесться их эмоциями. Тем временем принцесса решила привлечь наше внимание и громко возмутилась, обращаясь к подобострастно склонившемуся хозяину ресторана. «Милейший, почему у вас такое скудное меню? И выбрать-то не из чего!» На нее посмотрели все, кроме нас. В этот момент маг мне что-то шепнул. Я смущенно хихикнула, будто бы речь шла о чем-то в крайней степени интимном. И приятном. На самом деле он заметил «Странно, что бедняга не оглох. Она ему в самое ухо гаркнула». Однако окружающие истолковали наше поведение по-своему. Ревность густилась вокруг нас грозовым облаком. Интересно, врат ощущает ее так, как я? Пока хозяин ресторана лепетал извинения и заверения, принцесса прожигала нас взглядом. Потом... Досадливым движением руки прервала беднягу и, не глядя, ткнула в меню. Он с облегчением испарился. Она же принялась постукивать ноготками по столу. В этот момент дверь в очередной раз распахнулась, и в ресторан вошел авидастер. Следом просочилась натка. Я едва не расхохоталась, увидев на ней длинное платье. Да она же терпеть не могла прикрывать свои стройные ноги предмет бесконечной гордости. Но, как видно, заместителем министра не поспоришь. Так тебе и надо, бывшая подруга. Надеюсь, ты уже пожалела, что вызвала его сюда. Но вы прибывшие замерли, изумленно созерцая заполненный зал. Сесть было некуда. Навстречу им шагнул официант. «Простите, мест нет», — сказал он с легкой растерянностью. «Это мы еще посмотрим», — процедил сквозь зубы Авидастер, пока Надка во все глаза таращилась на принцессу. Я даже зауважала заместителя министра за стойкость. Быстро же он взял себя в руки. Авидастер снова обвел глазами зал, и вдруг трое мужчин, сидящих неподалеку от нас, схватились за животы, повыскакивали из-за столика и пулей умчались куда-то в сторону уборной. «Грязно работаете, господин замминистра», — подумала я, пока сам предмет моих мыслей не спеша шествовал к освободившемуся столику. Надка тащилась позади. Теперь мы оказались окружены врагами с двух сторон. Слева принцесса, справа — авидастер. И все делают вид, что зашли сюда случайно. Забавно. Интересно, а если мы сейчас уйдем, что они будут делать? Врат, в отличие от меня, вообще не обратил внимания на новоприбывших, хотя наверняка почувствовал магию. Он смотрел только на меня. «Ого! Да это же новый королевский маг!» — воскликнула принцесса. Очевидно, ей надоело привлекать внимание более тонкими способами. Да, подобные возгласы несколько выходили за рамки приличий, однако принцессе, кажется, было на это плевать ведь теперь врат был вынужден поприветствовать ее по всем правилам. Впрочем, его это не особенно огорчило. Он коварно ухмыльнулся, встал, коротко поклонился принцессе и ровно официально произнес: «Приветствую, ваше высочество!» Затем сел на место и с невозмутимым лицом вновь повернулся ко мне и улыбнулся «Мне!» Принцесса едва не лопнула от злости. Все, что полагается, он выполнил, придраться было не к чему. Нет, если бы он был на службе, тогда другое дело. Но в остальное время она не могла претендовать на что-то большее, кроме простой вежливости. Однако сдаваться она была не намерена. «Господин королевский маг», — чуть повысив голос, произнесла на Анна, ясно давая понять, что одного приветствия мало. Придется еще и пообщаться. Врат нехорошо прищурился. Я испугалась, что он сделает что-нибудь крайне неразумное, например, применит магию, чтобы проучить Наану. Но нет. У него был другой козырь. Он снова встал и, прежде чем принцесса успела что-либо добавить, сказал «Ваше Высочество, хорошо, что вы здесь. Вас искал король, хотел обсудить что-то насчет Смотрин». «Вопрос срочный и не терпит отлагательства. Я прямо сейчас свяжусь с ним по карманному видеозору и сообщу, где вы находитесь». «Не стоит», — поспешно сказала принцесса. Она явно не ожидала такого поворота, поэтому не смогла скрыть эмоций. Я искоса глянула на Авидастра. Он жадно наблюдал за развитием событий. Наверняка, Надка ему уже рассказала, кто такой Врат, и теперь замминистра старался как можно лучше изучить конкурента. К счастью, попыток вступить со мной в общение он пока не делал. Чего ему не имется. Давно бы уж нашел замену и радовался, что не успел взять в жены столь ветреную и непредсказуемую особу. «Хорошо», — сказал Врат так, словно делал огромнейшее одолжение. «Только ради вас я готов...» Ну, скажем, чуть затянуть с передачи сообщения. Ведь вы, наверное, в самое ближайшее время вернетесь во дворец, правда? Принцесса быстро кивнула. Вот и отлично. Тогда я сейчас сяду за этот столик, отвернусь и не буду смотреть в вашу сторону. Поверю на слово, что вы вот-вот отбудете к ожидающему вас королю. А если вы чуть-чуть задержитесь, я этого не замечу. А раз не замечу, значит, и королю не доложу. Он еще раз вежливо поклонился и вернулся за наш столик. Я едва удержалась от аплодисментов. Шепнула «Отлично разыграно». «Спасибо», — насмешливо склонил голову Мак. «Только знаешь, кажется, она не собирается уходить. Более того, я вот сейчас ясно ощущаю, как обида в ней переходит в решительность. Предсказываю, что через минуту другую она пойдет в наступление, наплевав на угрозу в виде короля. Ощущаешь? Мак уставился на меня с интересом. Мы непременно обсудим позже твои способности. Ага. А что по поводу принцессы? Ничего. Если будет надоедать, свяжусь с ее отцом. Пока ждем отправленный за ней эскорт. Я отгоражу наш столик щитом. Она сюда не сможет подойти. Вот и все. Он со скучающим видом пожал плечами, а потом хитро глянул на меня. «А вот твоего бывшего жениха щит пропустит. Ведь если он сюда явится с целью тебя вернуть, то мне наверняка захочется с ним потолковать». Я едва не подавилась вином. А если я попрошу его пока не трогать без крайней на то необходимости, подумав, уточнила я. Мне бы хотелось разобраться с ним самой. Почти уверена, что получится. Только для этого придется немного расшатать внутреннюю стену, которую я воздвигла, чтобы не превратиться в безумную альширу. Маг нахмурился. Ему не понравилась моя идея. Мне тоже она не нравилась, но лучше уж так, иначе врат. Может, прикончить Авидастра, и тогда я точно никогда не смогу вернуться на родину. «Не думаю...» — начал было он, но тут я позволила своей темной сущности выплеснуться. Подалась вперед и выложила последний аргумент, глядя прямо в желтые глаза. «Я хочу с ним поиграть. Ты ведь не планируешь испортить мне игру?»